Глава 20. Гром. Палка-громыхалка. Все эти дни, пока мы копали, пара рейдер-танков паслась с той стороны нашей черноты, гася иногда появляющиеся небольшие вспышки пробоев. Нео довольно точно предсказывали появление массовых пробоев, которые в таком количестве можно было открыть раз в несколько тысячелетий, и нам страшно повезло родиться именно сейчас». К этому времени мы уже получили и пристреляли весь наш обширный арсенал. У Нео были большие проблемы с передачей оружия другим, не новым людям. Только некоторые модели, предназначенные для вооружения союзников из гуманоидных рас, могли быть нами использованы. Дятлу, как лучшему скоростному снайперу, достался разгонник производства новых людей. Он стрелял вольфрамовыми стрелками, помещенными в стальную оболочку. Оружие отличное. Легкая и убойная до невозможности. Но его было очень мало. Просто до смешного. Похожие штуки у нас получили человек десять, а нас было триста с плюсом рыл. Кое-кто получил калашниковы со специальными пульками. Выглядели они откровенно драно. Имели большой красивый ствол, как у вала, только из серого металла, и стреляли бесшумно. Попадание такого патрона разносило бетонный блок или проламывало броню современной бронемашины, но... всегда есть но... Они срабатывали в черноте. Как только пуля касалась черноты, она разрывалась, высвобождая кучу энергии. Оружие было очень мощное, но практически бесполезное. Ведь его оказалось возможно использовать только метрах на двухстах между нашими окопами и первой линией черноты. Проще было выстрелить в упор из штатного основного ствола, чем доставать второй. Мне, кстати, тоже выдали небольшой пистолет с такими пулями, на случай, если придется драться с нелюдями в рукопашную. Когда я получал дамского размера пикаль со специальным боеприпасом, парни ржали до слез и изгалялись шутить над размерами моей пушки. Они, конечно, знали, что пулями Нео я могу даже электричку пристрелить. но моего Имени и моего первого «Васп-Грома» они отлично помнили. Для стрельбы внутрь черноты подходила только тупое кинетическое, поэтому моим штатным оружием стала самозарядная крупнокалиберная винтовка внешников. Сигнал тревоги дали загодя, сообщив, что через несколько часов все начнется. Рейдер-танки резво ускакали, оставив огромную территорию за нашей первой линией черноты вспыхивать множеством огней. У нас было полно времени надеть броню и приготовить оружие. Наши окопы представляли собой сюрреалистическую картину. Грязные бойцы, вгрызающиеся в землю и ждущие врага в окопах с оружием за бетонными блоками. Всюду навалены мешки с песком и сваренные арматурные прутья. Впереди лежала равнина, утыканная железками, обвитая колючей проволокой и усыпанная мусором, который мы смогли найти. Мы тащили все, что было тяжелого и корявого, и при этом отлично простреливалось. Мы собирались замедлить не людей, а не создавать им укрытия. Через нашу черноту проходил приличного размера овраг, одну стенку которого мы срыли, чтобы простреливать обратную сторону. И через шланги в него сутками закачивали воду. Грязищу развели, невероятную. Мы даже землю на дне перекопали. а глубина липкой жижи получилась такая, что можно было провалиться по пояс, и, разумеется, все было украшено вбитыми в землю кольями и хитросплетениями арматуры и проволоки. Кстати, мы тоже все были грязные, и не потому, что у нас не было новой одежды или возможности постирать, а потому, что просто этого не делали. Работа в черноте выматывала силы настолько, что нас хватало только доползти до матраса и вырубиться. Многие даже башмаки не снимали. В паре мест мужики настоящие прачечные организовали с автоматическими стиральными машинами и целыми контейнерами новой одежды. Но на это просто не хватало сил. Проснувшись, все сразу бежали в нашу защитницу рыть землю или скручивать болтами подлые железные конструкции. По замыслу не людей. Мы должны были погибнуть в первые секунды боя, и больше не раздражать своим присутствием. не Нелюдь предполагает, а СТИКС располагает. Выйдя из порталов, насекомоподобные грохнули по нам всей своей мощью всех своих сверхтехнологичных средств уничтожения. На нас полетели тысячи ракет, ракеток и ракетенок, целый океан огненных плевков и росчерков боевых лазеров. Все это добро летело через черноту. Огненные плевки, подозреваю, что это была плазма, а не фаерболы, вспыхивали на границе красивым полярным сиянием. Лазеры распыляли пучки света, погружая нас в мир сельской дискотеки и заставляя жмуриться. А ракеты падали нам на головы, снося бетонные блоки, но не взрываясь. Наша благодетельница чернотарь яна следила за своими подопечными и защищала нас лучшей самой крепкой брони. Куча управляемых и неуправляемых снарядов, боеголовок и совсем диковинных штуковин сыпались на наши окопы, заставляя вжиматься в землю и прятаться в ниши, норы и под защиту бетонных дотов. Все это падало бесполезными кусками металла. С таким же успехом нас можно было из бронзовых пушек ядрами обстреливать. Огромные ракеты с потухшими соплами ударялись об бетонные блоки, разлетаясь в куски и распрыскивая шипящую кислоту, которая, наверное, должна быть ракетным топливом. Но после пролета через Черноту отказывалась гореть, даже залив раскаленные угли мангала, на котором мы жарили мясо. Мелкие ракетки разбивались об землю и десятками застревали в переплетениях арматуры и проволоки, дрыгая крылышками и шипя боковыми маневровыми соплами. Почти час вокруг нашей линии обороны небо светилось всеми огнями радуги, а окопы засыпались космическим мусором, а потом все прекратилось. С нашей возвышенности было хорошо видно всю долину, которая была усеяна вспышками переходов и заполнялась множеством пришельцев. Нелюди прекрасно видели эффективность своего оружия и уже разобрались, где начиналась граница аномалий и поменяли тактику. К срезу черной зоны подтягивалась целая толпа самого разного вида существ. я их мог прекрасно рассмотреть сквозь оптический прицел своего ружья они готовились брать нас штурмом в рукопашную я часто слышал от нео и внешников поговорки на ту тему что не люди всегда больше но никогда не думал насколько и не принимал их так буквально не люди превосходили нас по количеству раз в двести а то и больше да Через черноту из оружия можно пронести только арматурные прутья, а у нас пулеметы, пушки и разгонники. Но это двести раз. Ау! Двести раз, а то и больше!» И они поперли. Полились нескончаемой рекой. Да что там. Целое море людей хлынуло на наши окопы и сдулось. Благодаря нашей черноте-защитнице и незнанию пришельцев, их потери были ужасными. Основная масса нелюдей двигалась на нашей позиции. Червячки с лапками, толстенькие и длинноногие пауки, муравьи и прочая невиданная живность дохли тысячами, только попадая в черноту. Кто оказался покрепче, добрался до наших целебных грязей со вкопанными палками. Пожалуй, туда дошли только длинноногие пауки и твари, очень похожие на богомолов, только они были закованы в скафандры, и их лапы завершали металлические протезы, даже с виду очень острые и прочные. Эти существа могли выдерживать несколько попаданий и умирали крайне неохотно, но и они все издохли, либо на откосе, застряв в переплетении арматуры цепей и проволоки, либо частично перейдя грозевой овраг, и задержавшись на заградительных сооружениях за ним. Небольшой ручеек нелюдей оторвался, направился к нашим соседям и тоже полег под градом их огня. Наши собратья, индейцы, которым достался соседний участок обороны, вопили от счастья. Двухметровые гиганты радостно прыгали, потрясая оружием. Им достался только хвостик основного удара, но даже несмотря на это при их желании не строить внутри черноты какие-либо заградительные укрепления, а гордо сражаться оружием, все равно пара богомолов почти дошла до окопов. Сейчас трупы инопланетян лежали около брустверов, пробитые во множестве мест, а гордые горбоносики радостно прыгали и орали боевые кличи. Я стоял и наблюдал за дикой радостью соседей. Ко мне подошли мои товарищи и тоже наблюдали за приступом веселья. Наша позиция была ближе всех, и дятлу с тузом тоже все было прекрасно видно. К нам подошел сэр Баргалор. Некоторое время внимательно наблюдал за прыгающими идейцами, стоя около нас. Голупцы! В их мире не было ни одной войны. Сэр Баргалор, глянь, какие они воинственные! Они — голупцы! У них и были не воины. а детские горы с оружием. У малышини иногда тоже случаются удары палоками и разбитые носы. На них сейчас насекомых напало раз выдаваться теменнейше, чем на нас, и все равно они дошли до окопов. На значение вот этих отоважено дохнуть и быть героями наивных детских сказок, если за нас возьмутся всерьез. «Уже через неделю у нас забудут новые соседи. Запомните, что я соказал!» И наш командир покачал головой, глядя на прыгающих в боевом танце двухметровых горбоносых великанов, махнул рукой и пошел по своим командирским делам вдоль извилистых окопов, которые мы тут нарыли в несколько рядов. Во время обстрела никто не погиб, но пострадавшие были». Броня внешников отлично защищала от ударов небольших обломков разлетающихся на куски ракет и имела свою жесткость, как на латах рыцаря, но отлетали и крупные куски, и увесистые обломки бетонных блоков. С момента первой атаки прошло уже несколько дней. Большинство нелюдей уходило в сторону карьеров, которые Нео нарыли атомными бомбами. Судя по всему, там будет нанесен главный удар — Но нас тоже не оставляли в покое, и атаки происходили регулярно. Пришельцы уже не пытались пускать толстеньких пауков, червяков с ножками и прочую слабо определяемую мной живность, которая мгновенно дохла, попадая в черноту. Зато нам доставались атаки длинноногих пауков и богомолов, которые дрались в рукопашную. Враги быстро поняли, что в нашей черноте погибает все оборудование, и, не желая терять технику, Больше с оружием не совались. Но и оставлять нас в покое тоже никто не собирался. Тысячи бойцов врага вываливались из порталов и уходили в сторону обороны новых людей. А мы продолжали получать яростные и стремительные атаки, которые могли начаться когда угодно. У не людей тоже было кинетическое оружие сродни тому, которое применяли Нео. К нам постоянно прилетали болванки или длинные очереди из роторов, похожих на те, что стояли на танках у новых людей. Наши танки были вкопаны по башне и размещались почти в полутора километрах через еще одну зону черноты. А перед окопами мы натаскали мешки с песком и бетонные блоки. И в паре метров впереди постоянно горели костры. Как нам говорили Нео, это сильно сбивало возможности прицеливания людей которые в большинстве видели в инфракрасном спектре. В особо опасных местах мы вбивали колышки и, словно белье на просушке, развешивали тряпки. Да, тряпье не останавливало заряды, зато нас было не видно, и можно было почти безопасно проскочить. Никто не высовывался из окопов без особой необходимости, и мы уже привыкли бегать, пригибаясь. Как крысы мы вырыли себе целую систему нор, комфортных лежанок и лазов. А на постоянный обстрел железяками, не утихающий ни на минуту, мы совсем уже перестали обращать внимание. Расстояние было слишком большое, чтобы бить прицельно, и если нелюди желали так подавить нашу волю к обороне, то это они оказались не по адресу. Наши деды жили под обстрелом немецких гаубиц и метким огнем снайперов, и ничего, а у нас курорт». Но пришельцы так не считали и продолжали упрямо пулять из своих орудий. Я сидел и ел саморазогревающиеся консервы, пил самоохлаждающуюся газировку. После разграбления торгового центра у нас было целое меню из отличных деликатесных продуктов, но по-быстрому перекусить — это самое то. Почти все консервы имели специальные вставки, которые позволяли приводить продукт к нужной температуре. Я всегда любил тушенку. И еще в детстве с отцом на рыбалке вместо того, чтобы шкварить шашлыки или затевать уху, тратя драгоценное время, когда клюет, мы по-быстрому на таблетке сухого спирта разогревали по банке мясных консервов. Приправленное хлебом и свежим воздухом мясо из банки ничуть не хуже бутербродов. Ко мне с дятлом подошел туз. Еще в торговом центре он отодрал себе десяток длинных бамбуковых палок, которые использовались для декорации одного из магазинов. Длинные прочные жерди толщиной в два пальца и метра три-четыре в длину не помещались в извилистый окоп, и он тащил одну из них над бруствером, задрав вверх сооружение на вытянутой руке. «Эй, Витязи, зацените! Новое изобретение!» И товарищ продемонстрировал нам девайс. К бамбуковой палке была привязана кумулятивная граната внешников для безоткатного орудия, только со снятым выталкивающим зарядом. «Туз» Довольный приведенным эффектом, пустился в объяснение. «У нас их полно, а пауки очень шустрые. Когда мы стреляем, то твари успевают уворачиваться. В черноте гранаты не срабатывают, а между окопами и нашей защитницей метров двести. люди такое расстояние за несколько секунд пробегают. В жизни не попадешь даже в паука. Про богомола молчу. Полностью бесполезная штуковина, а тут, может, подловлю пришельца и тыкну? У нас этих гранат горы. Стрелять ими даже смысла нет. Есть такая штука, не помню, как называется. На акул с ней охотится. Длинная палка, а к ней стрелялка, с двенадцатым патроном привязана. В рыбу тыкать надо. И тут так же. Может, и у нас прокатит? А то они уже почти до окопов доходят. А так я снизу в брюхо ткну, наверное, если получится. И он с гордостью продемонстрировал сооружение. Модной веревочкой... к бамбучине была привязана граната на боевом взводе и только ждала, когда ею стукнут врага. Настоящее копье древнего воина, только из хай материалов и пафоса, сделанное в лучших традициях диких людей. «Забрало! Закрыли! Смотрите!» И дождавшись, пока мы пригнемся и закроем бронестекла шлемов, Туз спихнул гранатой стальную железяку, одну из тех, которые мы врывали в грунт перед окопами. Кусок бамбука вырвало у него из рук, и обломок копья откинула метров на десять. По нашим бронекостюмам стукнули мелкие осколки, не причинив никакого вреда. Аккумулятивная струя пробила и железяку, и стоящий за ней бетонный блок. «Видели?» — восторженно вопил товарищ. Дятел поднял забрало шлема, опущенного перед испытанием, и задумчиво чесал щетину на подбородке. «Туз, слушай». «Свежи мне парочку таких!» «И мне!» — поддержал я своего приятеля. «Вот еще! Нашли оружейника! Я что, нанимался? Сами свяжите!» К нам вокруг спрыгнул наш командир. «Это ж это было!» — настороженно спросил он. «Это копье артиллерийское. Если богомолы вплотную подойдут, можно в брюхо ткнуть. Ну, или напугать, наверное». И Туз, с азартом размахивая руками, рассказал о чудо-палке сэру Баргалору. Слушая весь рассказ, командир внимательно смотрел на аккуратную дыру в железке и рваную дырку в бетоне. «Как делал...» «Да ничего сложного! Палка, граната, веревка и желание делать гадости!» Наш командующий криво хмыкнул. «Саделай и мне несколько штук, и по парыням рассайкажи!» И он кивнул на торчащие над окопами головы бойцов. «Тоже!» заинтересовавшихся нашим бабахом. Каждый день проходил одинаково. Порталов с той стороны черноты становилось все больше. Они крупнели, и над ними появились светящиеся купола многоугольников. К нам постоянно прибегали не люди, но в основном дохли, не добежав до окопов. Однако были и прорывы, и первые трупы. Мы все делали правильно, но слишком увлеклись комфортом. Несколько из раненых богомолов ворвались на наши позиции и бежали вдоль окопов, разрубая бойцов, ведущих по ним шквальный огонь. Даже если кто-то падал на дно окопа, пытаясь пропустить тварь, то получал удар лапой, которая с легкостью разрубала тело. Богомолы и пауки были здоровенные, по два с половиной, то и три метра ростом, весом хорошо за тонну. От их мощных лап наша броня, которую мы получали от внешников защиты, не была. и защищала только от случайных или косых ударов. Однако такие ситуации не были массовыми, и когда мечущаяся по окопам тварь пыталась достать всех, кого могла, наши доспехи, похожие на рыцарские латы с противогазом, часто спасали жизнь. Очень выручили наши палки-стрелялки с примотанной гранатой. Мне самому удалось такой воспользоваться. Я ее держал в нише». подрытый вдоль окопа, и уже забыл про сей девайс, но чем дальше положишь, тем ближе возьмешь. Я длинноногого паука не видел, он подскочил сбоку, и только внимательность к сигналам бокового зрения, выработанная годами жизни в стиксе, позволила мне среагировать на тень. Я бросился на дно окопа и, схватив палку, просто отгородился длинным шестом от нелюдя. Он пёр на меня, а наткнулся всем корпусом на гранату. бахнуло кумулятивная струя выбила целое облако внутренностей а паук проскочив надо мной покатился кубарем и еще долго дрыгал ногами издыхая в нескольких метрах от окопа в том бою мы еще несколько тварей перебили нашими палками если с пауками все было понятно и мы быстро нащупали уязвимые точки на скафандрах длинноногих бегунов то богомолы каждый раз были разные с виду они ничем не отличались ни размером ни скоростью движения, ни тем, как вели себя, попадая в окопы. А вот как их убивать, становилось каждый раз загадкой. От одних отскакивали бронебойные болванки, выпущенные из танков внешников, а другие легко пробивались моим ружьем. Некоторые, получив несколько попаданий, валились на землю и бились в агонии. Другие, пробитые десятками выстрелов, продолжали нестись на наши позиции, совершенно не обращая внимания на рваные дыры. и выпотрошенные выстрелами брюха. Гарантированно убить эту тварь сразу. Могли только несколько выстрелов из автоматической турели «Нео» или пробившая головной защитный шлем болванка-танка. Но при скорости, с которой двигались нелюди, такое бывало очень редко. Основные потери пришельцы несли именно на нашей полосе препятствий, которая замедляла шустрых врагов, а дальше как повезет. Когда мы рыли первый вариант окопов, то не мелочились, а использовали бульдозеры и экскаваторы, делая добротные и широкие проходы. Но теперь первоначально вырытые для нас техникой укрепления мы превращали в узкие щели, делали неглубокие колодцы, перекрывали настилами из железобетонных блоков и строили подземные лисьи норы. Из узких проходов громадные твари нас выколупывали гораздо хуже, чем из широких, и у нас Оставалось больше шансов, когда они добегали до наших окопов. Чтобы сузить ширину ходов, мы затаскивали внутрь бетонные блоки либо закладывали пространство чем-то вроде кирпичей из композитных материалов, отломанных от недалеко расположенных зданий. Наша оборона превратилась в узкие траншеи, куда мы прятались при первых признаках опасности и уже оттуда пытались достать мечущихся по поверхности огромных монстров, которые не могли пролезть в наши лозы. В нашем отряде был один настоящий чистокровный, новый человек. Подросток Вуанса. Он родился еще в том мире и попал сюда с перезагрузкой. Фишка была в том, что у него были импланты, которые позволяли на расстоянии управлять техникой. Каждый бой он уходил в бункер из железобетонных блоков, садился в кресло и смотрел на происходящее через камеры автоматических турелей, помогая им выбирать цели. Каким бы развитым ни был Искин, но в подлости с живым организмом он соревноваться не мог, будь то человек или паук. По большому счету, без этих двух малышек, которых мы обложили бетонными блоками и обставили целые кучи вбитых в землю кольев, чтобы до них было практически невозможно добраться, наша оборона не состоялась бы. Ротор «Нео» посылал тысячи разогнанных до космической скорости крохотных шариков. А разгонную турель мы заботливо кормили крупными стальными гайками, которые при попадании отрывали не людям лапы и оставляли в телах дыры, словно в них главным калибром дредноута попали. В первом же бою мы оценили заботу новых людей о своих неновых собратьях. Без этих турелей мы бы однозначно стали бы мясом, и именно они были нашей основной огневой мощью говорят атеистов под обстрелом не бывает у нас тоже не было каждое утро просыпаясь первым делом мы здоровались со своей защитницей чернотой мы на полном серьезе хвалили аномалию а когда наливали себе чай кофе или спиртное плескали несколько капель за полоски графитового цвета Делились едой, отрывая кусочки бутербродов, швыряя в аномалию, которая мгновенно разрывала угощение на клочки. Она нас по-прежнему прикрывала гигантской тарелкой, уходя высоко в небо. Без нее мы бы продержались всего несколько секунд, достаточных для подлета ракет нелюдей. Наша аномалия тянулась извивающейся бесконечной змеей от одного края горизонта до другого, оставляя неширокие проходы. Мы держались.